Промежуточные выводы Окружение и уничтожение части сил немецкой 3-й танковой армии в районе Витебска имело ключевое значение для операции «Багратион» в целом. По существу после этого оборона ГАЦентр начала сыпаться с севера на юг подобное шашечкам домино. Витебск наконец упал в руки победителей, словно зрелый плод. Достаточно сказать, что окружение Витебска было осуществлено без использования самостоятельных механизированных соединений только пехотой с танками поддержки пехоты трудные зимние бои вывели советские войска на позиции грамотное и хорошо подготовленное наступление с которых уверенно обваливало немецкую оборону выбор командованием первого прибалтийского фронта долгого маршрута и удара на окружение Витебска с далеким обходом оказался в купе с другими мерами правильным решением Оценивая наступление Третьего Белорусского фронта, помимо общих тезисов, нельзя не сказать «Гвардия – это гвардия». И именно Пятый гвардейский стрелковый корпус сумел взломать немецкую оборону на месте, где другие терпели неудачу, и прорваться к заветной железной дороге орша витебск В свою очередь, немецкое командование, оказавшись дезориентированным новой концепцией крепостей, Промедлило с отводом 53-го корпуса из Витебска не только усугубило и без того серьезное положение. Собственно, внутри третьей танковой армии события также развивались по принципу «шашечек домино». Обвал фронта 252-й пехотной дивизии под ударами войск первого Прибалтийского фронта заставил Рейнгарта задействовать на своем левом фланге резерв в лице 95-й пехотной дивизии в итоге на направлении старых советских наступлений в полосе шестого армейского корпуса резервов не осталось и его фронт затрещал по швам еще один резерв че четырнадцатьдтая мотризованная дивизия вовремя просто не успевал итогом всего этого стал развал всего фронта немецкой третьей танковой армии с окружением ее центра пятьдесят третьего корпуса в районе Витебска. Однако столь же несомненным представляется утверждение, что наступление Третьего Белорусского фронта проходило не по первоначальному плану. Намеченный бросок к Березине подвижными соединениями со стремительным захватом плацдармов был реализован лишь частично. Оценка событий на направлении главного удара Третьего Белорусского фронта – наступление вдоль Минской автострады – не так проста, как может показаться на первый взгляд. Продвижение 11-й гвардейской армии и 31-й армии было трудным, проходило в невысоком темпе. Надежды, возлагавшиеся на новые тяжелые танки и мощный удар артиллерии, к сожалению, не вполне оправдались. Все это заставило командование вводить 5-ю гвардейскую танковую армию по запасному варианту в полосе наступления 5-й армии. В этих условиях интерпретировать невыполнение первоначального плана операции как неуспех, конечно, довольно просто. Тем более, что охват фланга немецкой 4-й армии произошел в результате наступления через брешь под Витебском. Однако такой взгляд будет поверхностным. Несмотря на невыполнение плана операции, 11-я гвардейская армия добилась весьма существенного результата на своем правом фланге, прорвавшись на большую глубину в лесисто болотистой местности. По существу, войска Галецкого добились прорыва обороны 27-го армейского корпуса самостоятельно и создали условия для ввода в прорыв 2-го гвардейского танкового корпуса. Хотелось бы подчеркнуть, корпус вводился именно в прорыв, без кровопролитного до прорыва пусть расшатанной обороны своими силами. Действия корпуса Бурдейного в направлении Минской автострады, а также во фланг и тыл 27-го корпуса предопределили перехват линии снабжения последнего и оттеснение его на проселочной дороге дальше к югу. Также о достигнутых фронтом решительных результатах на оси Минской автострады свидетельствует быстрое падение крепости Орша тем не менее низкие темпы прорыва вдоль автомагистрали москва минск привели к тому что ввод пятой гвардейской танковой армии в прорыв оказался существенно задержан это имело если не роковые то достаточно серьезные последствия под борисов немцы успели выдвинуть пятую танковую дивизию и батальон тигров сумевший оказать серьезное сопротивление Однако, на общем благоприятном для Красной армии фоне это уже не имело принципиального значения. Несмотря на шероховатости в исполнении деталей, общий замысел советского командования с ударом на Минск вполне удался и привел к окружению отходящей на Могилевском и Оршинском направлениях 4-й армии. Более того, именно ее вытеснение с крупной автомагистрали на второстепенной дороге замедлило ее движение и тем самым в немалой степени обрекло на гибель.